Глава четвёртая. Соня. Настюш, рад видеть. Слышу, будто через толщу воды. Не знаю, на каких остатках гордости я еще держусь и не делаю попыток уризонить мужа. Миша подходит к девушке, мягко обнимает ее так, словно они по-настоящему близки. И я ловлю снисходительный взгляд мачехи. Мол, я же тебе говорила. Я сжимаю кулаки, ногти больно впиваются в кожу, вполне возможно, до крови. Но я даже не осознаю эту боль. Меня топит другое. Картина того, как мой любимый мужчина обнимает другую. Целует, пусть и невинно, сначала в одну щеку, потом в другую. Улыбается ей. Кажется, я с каждым мгновением все глубже проваливаюсь под лед, а кислорода попросту не остается. Я тону. Я одна со своей болью. И никто, ни один человек вокруг не видит этого. Хорошо, что ты смогла приехать. Едва различаю слова мужа. А мать? Настя мнётся, отводит взгляд. И Миша кивает, будто бы понимает ее без слов. Сколько ещё ударов он нанесет мне, даже не зная об этом. Когда муж разворачивается ко мне, я уже почти мертва. Вот так быстро, в день моей же свадьбы. Морально я почти уничтожена. Софа, познакомься, это Настя, моя двоюродная сестра. Как чувствует себя человек, вернувшийся с того света? Когда ты думал, что уже все, ты больше не сможешь вдохнуть, и вдруг получается сделать спасительный вдох. Вот примерно то же самое происходит со мной. Сестра, это все, на что меня хватает сейчас. Поздравляю. Рубка улыбается, та, подходит ближе. Желаю семейного благополучия и счастья. Спасибо. Настюш, ты ведь в ресторан поедешь, надеюсь. Заботливо спрашивает Колганов, пока я все еще пытаюсь прийти в себя. Ненадолго только. «Конечно, я понимаю. Давай с нами в машину». Предлагает он, вопросительно смотрит на меня, а я, естественно, киваю. Меня понемногу отпускает, но сердце до сих пор стучит слишком заполошно. Картинка немного плывет перед глазами, и я снова спотыкаюсь. «Софа, ты как?» Тут же реагирует Миша. «Всё нормально, извини, просто холодно». «Да, конечно, прости». «Садитесь, девочки». Удивительно, но даже с моим платьем мы втроем размещаемся вполне комфортно. Настя молчит всю дорогу, как, собственно, и мы. Возле ресторана Миша помогает сначала ей, а затем уже мне, как и полагается. Нас снимают на камеру, делают постановочные фото. Мы снова улыбаемся, играем в счастливую влюбленную пару. Внутри все тоже по высшему разряду. И оформление, и обслуживание. Один из самых престижных ресторанов города снят специально для нашей свадьбы. Гостей уже довольно много. Все при параде, словно сегодня самый важный день в их жизни. А главное, я никого из них не знаю. Вереницы незнакомых людей, которым надо улыбаться и вежливо принимать поздравления. «Подожди меня минутку», — просит Миша как только возникает первая пауза в съемке. Я даже не успеваю ответить, как он отходит к сестре, скромно стоящей у стены. Что-то говорит ей, а затем подошедшему официанту, после чего почти сразу возвращается ко мне. Но даже за эти короткие мгновения я остро ощущаю холод от того, что он ушел. Наш столик стоит отдельно на небольшом постаменте. Так выходит, что все взгляды устремлены в нашу сторону, и это очень неловко. Есть под таким вниманием довольно сложно, хотя мне и без этого кусок в горло не полезет. Ведущий сразу берет в оборот всех, открывает программу длинной витиеватой речью, ловко манипулирует вниманием гостей. Однажды я была на большой свадьбе. Мне было всего шестнадцать, и папа взял меня на подобное торжество. Это было важно для его бизнеса приехать именно семьей тогда все тоже было помпезно и шикарно, но мне было откровенно скучно. сейчас же мне еще и душно от взглядов от внимания от того что приходится улыбаться через силу. а слова про первый танец я и вовсе воспринимаю отстраненно стараюсь не думать о том, что сейчас мы с мишей будем касаться друг друга смотреть в глаза. И это на виду у всех. «Готово?» — тихо спрашивает он. При подготовке к свадьбе организатор спрашивал, умею ли я танцевать. Я честно сказала, что когда-то брала уроки бальных танцев. Несмотря на это, меня все же вынудили заниматься с преподавателем. Миша ни разу к нам не присоединился. Однако уже с первых аккордов я понимаю, что ему уроки и не были нужны, он двигается идеально. Ведёт так, как и надо. Уверенно, четко, без лишних движений. Меня будоражат его прикосновение. Хотя муж не позволяет себе ничего лишнего. Но, боже, как же я хочу, чтобы позволил, чтобы увидел, что я люблю его, что я стану для него идеальной женой. «Ты выглядишь усталый, замечает он на очередном повороте. Если хочешь, уедем пораньше. Ты же сказал: надо провести весь вечер до конца. Калганов слегка морщится. Если это настолько бьет по тебе, то ничего. Скажем, что молодым нужно побыть вдвоем. Соблазн согласится, велик. Мне очень трудно, душно, холодно здесь. Все эти гости пришли не ко мне, ни к нам. Они пришли, потому что они и Миша нужны друг другу. Кто-то больше. Кто-то меньше. Кроме Насти, я не видела ни у кого ни одной искренней улыбки. Однако я банально боюсь разочаровать мужа. Да, он благородно пойдет на поводу у моего желания, но что дальше? Сможет ли он увидеть во мне надежного партнера, если я начну сдаваться и подводить его с самого первого дня? Все хорошо. Улыбаюсь как можно беззаботнее. Мне просто непривычно. «Извини, если я что-то делаю не так». «Софа, ты прекрасна», — мягко улыбается в ответ Калганов. «И все делаешь как надо. Тебе ни к чему устроить из себя сильную и независимую женщину. Я ожидал слова, что буду тебя оберегать и защищать во время нашего брака и после. И сдержу его. Ты можешь говорить мне все как есть». Бедное моё сердечко еще не отошло от знакомства с Настей, как его снова приложили со всего размаха. И ведь мне нечего даже возразить. Миша честен со мной с самого начала. Просто я дура, что согласилась, что переоценила свои силы. Все хорошо, правда. Я лишь киваю и продолжаю улыбаться, в то время как душа моя плачет. Мы заканчиваем танец, возвращаемся за свой столик. Я даже не вслушиваюсь в то, что говорит ведущий. Мне очень нужно снова поймать баланс, который я так беспечно потеряла всего от пары фраз. Именно поэтому я оказываюсь не готова, когда муж вдруг дотрагивается до моей руки. «А что?» «Софа, потерпи, пожалуйста», — просит он. Только в этот момент я разбираю, что гул вокруг... Это нестройное скандирование слова «Горько». Колганов поднимается из-за стола, мягко тянет меня за собой, а я подчиняюсь. Я вообще иду за ним всегда. «Горько!» — громыхает совсем рядом довольный голос ведущего, а лицо моего мужа оказывается совсем рядом. «Мама, что мне делать? Ведь тут, как в ЗАГСе, не получится».